Не в моем это вкусе, если честно, поморщился Кейс. Мертвец он, мертвец и есть, если его не трогать. Но вот когда продашь его, становишься вроде мясника. Вот уж что меня ни капельки не волнует, хмыкнул Прингу. А что это означает для будущего, а, Кейс? Для нашего будущего, ведь будущее сильно зависело от книги Саттона. Если бы нам удалось подправить книжку, ничего страшного не случилось бы. То есть не должно было бы случиться по нашим-то расчетам, правда? А теперь Сатан убит, книги не будет. И будущее? Что будет с будущим? Сатан встал на ноги. Кейс и Прингл резко вернулись. Кейс потянулся за пистолетом. Но давай, чего там, — любезно предложил Сатан, — можешь изрешетить меня, но потом тебе и минуты не прожить. Ему хотелось ненавидеть их так, как он ненавидел Бентона в тот жуткий вечер на земле. Но ненависть улетучилась, осталась только тяжелая четкая уверенность, что он должен убить этих людей. Он шагнул вперед. Прингл кинулся на утек, как крыса, ищущая дырку в полу. Кейс выстрелил два раза, но увидев, что Сатан, истекая кровью, продолжает надвигаться, бросил оружие и прижался к стене. Всё было кончено за полминуты. Сатан направил корабль в сторону от астероида сколько размером чуть больше самого корабля. Рука сама легла на пульт, подала вверх рычаг гравитации, и корабль рванулся в пространство. Он опустил руки, откинулся в кресле пилота. Перед ним лежал черный недружелюбный космос, испещренный точками звезд, который, казалось, складывается в таинственные послания написанный холодным белым светом на черном поле вечной ночи. «Живой», — думал он, по крайней мере, пока. А может и навсегда, потому что теперь меня никто не ищет. Живой, с дырой в груди, вся рубашка в крови, кровь по ногам течет удобная штука это мое тело тело которое мне подарили там в созвездии лебеди могу жить пока пока пока что пока не вернусь на землю не приду к доктору и не скажу у меня стреляли маленько будььте так добры подлатайте как сможете он усмехнулся он отчетливо представил себе как доктор падает в обморок может быть вернуться туда в систему лебеди нет они не пустят меня или вернуться на землю как есть и никому ни к какому врачу не ходить можно ведь добыть другую одежду а кровь перестанет течь когда вся истечет. Но тогда я не смогу дышать. И они это заметят. Джонни произнес сатан, но ответа не последовало. Только что-то шевельнулось в сознании, будто пес хвостом завилял, давая понять, что, мол, слышит, да сейчас слишком занят, кости больно вкусные, не оторваться. Джонни, есть какой-нибудь выход? Должен же быть выход. Должна же быть надежда, соломинка, за которую можно ухватиться. Даже теперь он не до конца понимал, какие возможности таят в себе его тело и разум. Ненависть, одна его ненависть способна убивать. Она может как пуля вылетать из сознания и разить людей на повал. Ведь Бентон погиб, а пуля всего-навсего угодила ему в руку. Значит, до номер еще до того, как в него попала пуля. Бентон выстрелил первой, но промахнулся. А живой Бентон ни за что на свете не промахнулся бы. Сатан не знал, что с помощью одного только сознания смог поднять мертвую громаду звездолета из каменной могилы и провести его через пространство длиной в 11 световых лет. Он сделал это и пронес энергию пылающих звезд до самой Земли, откуда их почти не видно. И хотя он знал, что может по своему желанию переходить от одной формы жизни к другой, он просто не представлял себе что в том мгновение, когда его жизнь прекращалась, другая включалась автоматически. Тем не менее, произошло именно это. Кейс убил его, и он умер, а потом воскрес. В этом он был уверен, потому что почувствовал смерть, узнал её, Не в первый раз умирал. Сатан ощутил, что организм буквально сосет энергию звезд, как дети сосут молоко из бутылочки. Кроме того, подпитка шла тонкими струйками от атомного двигателя. Джонни, неужели нет выхода? Тишина. Сатан поник, склонив голову на пульт управления. Организм продолжал впитывать энергию, а кровь все капала и капала на пол. Сознание его было словно затуманено, но он не прилагал никаких усилий, чтобы прояснить его. Делать было нечего, думать не хотелось, и он, расслабившись, балансировал где-то на грани реальности. Сатан не представлял себе, на что он способен и как теперь обращаться с собственными возможностями. Он вспомнил, как кричал в порыве дикого восторга. Падая на чужую землю, понимая, что все-таки прорвался, что ему удалось сделать то, что до сих пор не удавалось сделать ни одному землянину. Планета приближалась, но он уже видел ее странную поверхность, змеящиеся черные и серые тень. 20 лет прошло. Но он помню все, как будто это случилось вчера. Тогда он потянул рычаг, но не смог сдвинуть его с места. Корабль снижался, и его охватила паника, а потом настоящий страх. Одна мысль стучала в его воспаленном мозгу, заглушая надежды и молитвы. Его единственная мысль — он сейчас разобьется. Потом темнота. Ни паники, ни страха, покой и забытие. Понимание того, что случилось, вернулось как озарение. Теперь он не смог бы описать это ощущение. Так мало в нем было человеческого. И еще откуда-то взялись новые знания, но тогда ему показалось, что он знал это всегда и должен навсегда сохранить. Он чувствовал, не видел, чувствовал, что лежит на земле разбитый, утративший всякое подобие человеческого существа. Потом вспомнил шалтая-болтая, причем будто сам только что сочинил этот детский стишок, или нет, знал, да забыл и вдруг вспомнил. Шалтай-болтай говорила какая-то часть сознания, но не та, что вспомнила стишок. Ничего не подскажет. И Сатан понимал, что это правильно, потому что, как говорилось в стишке, шалтая-болтая так и не удалось собрать. Раздвоение, догадался он. Одна его половина отвечала на вопросы другой. Как бы вместе, но в то же время порознь. Где проходила граница, он не понимал и не чувствовал. «Я твоя судьба», — говорила одна половинка. «Я была с тобой с того мгновения, когда ты появился на свет, и останусь с тобой, пока ты жив. Я не слежу за тобой, не преследую тебя, но стараюсь помогать тебе, хотя ты и не подозреваешь об этом». Сатан, вернее, та его маленькая часть, которая тогда была Сатаном, ответила, «Да, теперь я понимаю». И он действительно все понимал, как будто всегда знал, и было просто удивительно, что услышал об этом только сейчас. Но в голове вообще все перемешалось, ведь теперь их было двое, он и его судьба. Он не мог разобрать, что что именно он знает как Сатан, а что как судьба Сатана. Никогда не разберусь, вздохнул он. Тогда не смог и теперь не смогу. Так глубоко во мне спрятаны две мои сущности. Я человек и я судьба, что ведет меня к высшей цели и высшей славе, когда, конечно, я позволяю ей это. «Судьба не может не заставить, не остановить меня, может только намекнуть, шепнуть словечко другое. Это как бы сознание, рассудок, справедливость, что ли? Это сидит у меня в мозгу, больше ни у кого. Только у меня, у меня одного. Никто и понятия не имеет, что такое бывает. «Расскажи, им насмех поднимут». Но узнать об этом должны все, как знаю я. Так или иначе, мне надо попасть в будущее и все устроить. «Я твоя судьба», — говорила вторая половинка. «Судьба не рок, судьба не судьба путь людей, народов, миров. Судьба — дорога, по которой ты пошел в жизни, те контуры, которые ты придал своему существованию. Судьба — спокойный тихий голос, что столько раз обращался к тебе на поворотах и перекрестках бытия. Если ты меня не слышал, значит, просто не прислушивался, никакая сила не может заставить тебя услышать но и никто не может наказать тебя за то, что ты ничего не слышишь. Наказание ты выбираешь сам, идя наперекор судьбе. Были и другие слова, и другие мысли, и другие голоса. Сатан не мог определить, кому они принадлежат, но понимал, что они звучат за пределами той странной системы, которой тот миг являлся он и его судьба. Вот мое тело, думал он тогда, а я где-то в другом месте, там, где все по-другому, все не так, и слух не тот, и зрение. Экран пропустил его, вот одна из перехваченных тогда мыслей. Сатан понял ее сразу, хотя вместо слова «экран» там было какое-то другое. Вторая мысль — «экран» выполнил свою задачу. И еще одна — какая у него сложная машина. И такая, очень, очень сложный организм. И зачем только все эти сложности, когда можно напрямую брать энергию у звезд? Сатану хотелось крикнуть им, «Ради Бога, поторопитесь, потому что мое тело очень хрупкая вещь. Если вы помедлите, это уже нельзя будет привести в порядок никогда». Но он не смог вымолвить ни слова, продолжая как во сне внимать этому мысленному разговору. «Где он? Что с ним?» Сатан не понимал. «Кто он? Человек? Простое тело? Личное местоимение?» Он чувствовал себя невесомым, нематериальным, не пребывающим ни в каком времени. Он был каким-то вакуумом, которым управляло нечто тоже, возможно, вакуум, другого слова Сатан не мог подобрать. Он был вне собственного тела, и он был жив, но где и как понять было невозможно. «Я твоя судьба», — сказала одна половинка. «Судьба? Что такое судьба?» — спросила другая. «Слово только и всего, идея, абстракция, не слишком удачное определение чего-то, что едва улавливает сознание человека, и только. Ты не прав. Судьба реальна, хотя ты не можешь ее увидеть. Она реальна и для тебя, и для всех остальных» для любого существа, изведавшего биение жизни. Она всегда была и всегда будет. «Это не смерть?» — спросила половинка Саттана. «Ты первый, кто пришел к нам», — сказала судьба. «Мы не можем позволить тебе умереть. Мы вернем тебе тело, но до той поры ты будешь жить со мной». Ты будешь частью меня, так и должно быть, потому что раньше я была частью тебя. «Вы не хотели пропускать меня?» — сказал Сатан. «Вы устроили экран, чтобы я не попал к вам?» «Нам нужен был один», — сказала судьба, — «только один. Ты. Других не будет. А экран?» Он был запрограммирован на разум определенного типа, — ответила судьба. Такой, какой бы нам нужен был. Но вы не спасли меня от смерти. Ты должен был погибнуть. Если ты не погиб и не стал бы одним из нас, ты так бы ничего и не понял. Пока ты пребывал в теле, мы не могли приблизиться к тебе. Ты должен был умереть, чтобы освободиться, а я... Я взяла тебя и сделала частью себя, чтобы ты понял все. Но я не понимаю, — сказал Сатан. Поймешь, — ответила судьба. Поймешь. И я понял, — вспоминал Сатан. Он вздрогнул и мысленно преклонился перед неведомым величием судьбы, величием миллиардов и миллиардов судьб соответствующих числу жизней в галактике. Судьба родилась миллион лет назад, и тогда беспомощное и уязвимое существо вдруг остановилось и подняло земли сломанную палку. Судьба пошевелилась, и существо ударило камнем о камень. Встало на ноги, и появились лук и стрелы. Пошла, и родилось колесо. Судьба шепнула что-то и другое существо вылезло из воды на сув. Прошли годы. Его плавники превратились в ноги, а жабры в ноздри. Настало время галактике узнать о судьбе. Симбиотические абстракции, паразиты, называйте как хотите, это судьба. Но если они паразиты, они полезные паразиты, готовы отдать больше, чем взяли. Для себя им нужно только ощущение жизни, чувство бытия. Ведь многие из существ, с которыми они жили, были, мягко говоря, не очень умны. Дождевой черви, к примеру. Но благодаря судьбе дождевой червь в один прекрасный день может стать чем-то большим, даже великим. И мельчайшие микробы могут подняться на один уровень с человеком. Потому что любое существо, которое двигалось и жило быстро или медленно, в каком угодно мере, жило не само по себе, всегда вдвоем. Тварь и его личная собственная судьба. Иногда судьба останавливала и страховала а иногда нет. Но там, где была судьба, была надежда. Судьба и была надеждой, везде и всюду. Никто не одинок. Ни ползающий, ни прыгающий, ни плавающий, ни летающий, ни роющийся в земле. Планета закрыта для всех, кроме одного. И после того, как этот единственный прибыл, Закрывшаяся навсегда. Один единственный человек должен поведать галактике все, когда галактика будет к этому готова. Один единственный должен рассказать всем о судьбе и о надежде. И они выбрали меня, думал Эшер Сатан.